В конце 93 -го года впервые были опубликованы несколько глав бандитского Петербурга, где упоминался некий Артур, выступавший однажды в программе Александра Невзорова «600 секунд». Чуть позже мы рассказали нашим читателям об убийстве Артура Гжижевича, одного из лидеров казанской группировки. Мы считали, что Артур, выступавший в секундах, и Гжижевич – одно лицо. Однако через несколько дней выяснилось, что, во-первых, казанский Артур Кжижевич остался жив, хотя был тяжело ранен в своей машине, а, во-вторых, Кжижевич в программе 600 секунд не выступал. Покушение на Кжижевича было совершено 23 декабря 1993 года. Он был трижды ранен из пистолета, но по счастливому стечению обстоятельств для себя и несчастливому для некоторых других остался жив. После нескольких весьма любопытных звонков в редакцию смены мы попытались провести расследование странной ситуации с бандитами тесками В ходе этого расследования мы получали совершенно неожиданную информацию, позволяющую хоть немного пролить свет на одну из самых загадочных бандитских группировок в Петербурге – на чеченов. Загадки вокруг Чечни и чеченцев уходят своими корнями в далекое прошлое, в историю трагической и кровавой колониальной политики России на Кавказе и покрытую мраком времен историю исламизации этого региона. Мало кто знает, что еще в XIX веке русская цензура наложила жесткие ограничения на информацию по истории имамата Шамиля. Историю русско-чеченских взаимоотношений невозможно осмыслить, не касаясь таких понятий, как «мусульманское сектанство», мусульманские братства-ордена, тарикаты. Дело в том, что общества мусульманского Востока всегда были глубоко структурированными. Наиболее жестко организованными были те регионы, на территории которых протекала деятельность мусульманских братств-тарикатов. В Чечне активно были представлены два братства – Наджбандия и Кадирия. С конца XIX века в Чечне становится наиболее мощным тарикат Кадирия, разбившийся впоследствии на три основные ветви. Кунта-Хаджийскую, Батал-Хаджийскую и Бамат-Хаджийскую. Батал-Хаджийская ветвь тариката культивировала джигитизм, лихость, жесткую дисциплину, воинское мастерство, замкнутую кастовость и насилие по отношению к врагам кунта-хаджийская ветвь, наоборот, придерживалась ненасильственных методов. Во время Великой Отечественной войны именно члены батал-хаджийского братства были обвинены в убийствах солдат и офицеров Красной Армии и нападениях на воинские склады. Репрессирован же был весь чеченский народ, без разбора, и кровь, пролитая во время этого геноцида, еще слишком свежа, чтобы попытаться спокойно и объективно разобраться в случившемся. Несомненно одно – для того, чтобы выжить, чеченский народ был вынужден развить свою внутреннюю организованность до уровня самого высокого среди всех народов Кавказа. Что касается структур мусульманских братств в Чечне, то они сделались еще более замкнутыми, а информация о них оказалась практически недоступной. В 1950-е годы, правда, стало известно, что у членов Батал-Хаджийского братства появилась черная касса, в которую мюриды, ученики, последователи, вносили обязательные пожертвования своим наставникам. На самом же деле эта черная касса стала общиком, денежным фондом, из которого помогали заключенным, их семьям и так далее. Кроме того, деньги из черной кассы шли на финансирование различных проектов, направленных на усиление экономической, а следовательно и политической мощи братства. С начала 60-х годов объективная информация о чеченцах и о процессах, развивающихся внутри чеченского общества, становится еще более скудной, так как после смерти академика Арбели российское Кавказоведение практически ликвидировали была принята установка на приоритетное изучение зарубежного Востока. Мотив простой. Зачем изучать наши регионные республики, если есть национальные кадры? Зачем русским изучать этнографию, культуру, языки и традиции народов Советского Кавказа и Востока? Последствия этой установки стали очевидны немедленно после начала процесса развала Союза. Ситуация оказалась просто кошмарной. Все народы, входившие в империю, знали Россию отлично. Россия же такими знаниями в отношении этих народов не обладала. Передовые отряды чеченцев, основной задачей которых было занятие плацдармов в Москве, появились в столице СССР в самом начале 80-х годов. Они старались не привлекать к себе особого внимания милиции и местных авторитетов. Наоборот, сразу начали создавать свою агентуру в правоохранительных органах и властных структурах. И только потом началось подтягивание бригад для черновой работы по освоению Москвы. В конце 1980-х, начале 90-х годов в Москве шла настоящая война между славянами и чеченами. Но примерно с 93 -го года В Москве началось планомерное вытеснение чеченов из столицы в другие города и регионы. Некоторые специалисты считают, что в этом деле большую роль сыграли правительство Москвы и лично Юрий Лужков. Чеченцам надлежало успеть устроить как можно больше своих людей в легальные структуры, изучить обстановку, обрасти связями. В лимитной Москве сделать это было нетрудно. Резкий рост авторитета и реальной силы московских чеченов происходил с конца 80-х. Чечены резко нарушали криминальный баланс столицы и наезжали практически на все сферы деятельности местных группировок. Одновременно шло освоение других крупных городов России и в первую очередь Петербурга. У питерских чеченцев тактика точно такая же, как и у московских – Сила чеченов заключается прежде всего в строжайшей иерархии и безоговорочном подчинении младших старшим. Однако их структура не пирамидальна, а скорее в графическом изображении напоминает снежинку, лучи которой полуавтономные чеченские кланы-группы сходятся к центру, совету старейшин. Старейшины, которые вовсе не обязательно должны быть стариками, принимают стратегические решения и регулируют внутренние отношения между кланами. До определенного времени казначеем черной кассы московских чечен считался некий Муса по кличке Старик. 27 ноября 1992 года он выступал на седьмом этаже гостиницы «Украина» перед 150 главарями чеченских банд, съехавшимися в Москву со всей страны. Старик настаивал на новых способах работы, на более жесткой координации деятельности чеченских групп в России. Война в Чечне, естественно, внесла свои коррективы и в позиции чеченов в городах России. Что же касается старика Муса Таларов, в скором времени он потерял свое прежнее влияние в столице. Говорят, что он вдруг начал выступать за сближение с ворами в законе, что для большинства чеченских авторитетов было делом абсолютно неприемлемым. Таларов вынужден был покинуть Москву и вернуться в Чечню. Впрочем, по непроверенным данным, впоследствии он снова вынырнул в Москве, где возглавил собственную группировку, занимавшуюся преступной деятельностью на территории западного округа столицы. Завербовать агентов в чеченской среде или внедрить к ним своего человека практически невозможно. Жестокие к чужим, чечены жестокие к своим тоже особенно к тем из своих, на кого пала тень подозрения. Известны случаи, когда чечены пытали своих же собратьев, чтобы убедиться в правдивости последних. Пытки чеченов несут в себе восточный колорит – раскаленные ножи, отрезанные пальцы. Возглавлявший в 1993 году службу чеченской контрразведки в Москве некий Ахмед имел в активе своей службы более 500 квартир, используемых как явки и почтовые ящики. Одним из наиболее известных чеченских сходников был ресторан «Каштан» на юго-западе Москвы. Условно, московские чечены делились на три основных отряда – Центральный, Останкинский и Южнопортовый. Центральный отряд под руководством Лечи Исламова контролировал около 300 фирм, проституцию в центральных отелях – мужскую и женскую, а также рынки. Жизнь Лечи Исламова, борода, протекала очень бурно и изобиловала самыми невероятными взлетами и падениями. В 92 году он был арестован, но потом достаточно быстро очутился на свободе. После освобождения Исламов вернулся на родину, где, по слухам, приумножил свое состояние, занимаясь организацией похищений людей. Позднее Исламов поступил на службу к Дудаеву, Быстро вырос до бригадного генерала и во Вторую Чеченскую войну уже руководил одним из фронтов обороны Грозного. Впоследствии он был одним из немногих полевых командиров, сумевших выйти из города в обход минных полей. Исламов сделал себе пластическую операцию, скрывался под вымышленной фамилией, но все равно в конечном итоге попал в руки российских спецслужб. За организацию незаконных вооруженных формирований и похищения людей Исламов был осужден Краснодарским краевым судом к девяти годам лишения свободы. Однако уже в ноябре 2002 года Верховный суд отменил обвинительный приговор. По сообщениям прессы, столь гуманное отношение к знаменитому командиру объяснялось тем, что, находясь под следствием, Исламов активно сотрудничал с правоохранительными органами. В частности, с его помощью были вызволены из чеченского плена несколько заложников. Кроме того, писали, что по просьбе сотрудников ФСБ лечи Исламов во время печально известного теракта на Дубровке звонил Бараеву и пытался уговорить террористов сдаться. Лечи Исламов умер в тюрьме в апреле 2004 года. Останкинский отряд «Лидер Махмуд Большой» контролировал перепродажу мебели, продуктов, компьютеров и обеспечивал поставки требуемых товаров в Грозный. Банда, контролировавшая Южный порт, возглавлялась Николаем Сулеймановым по кличке Хоза, убит в декабре 1994 года. Основное направление ее деятельности составлял автомобильный бизнес. Петербургские чечены, чехи, как их называла питерская братва, по численности, безусловно, уступали московским. Это легко объяснимо. Петербург вообще меньше, чем Москва. Да и осваиваться чеченами он начал несколько позже. Однако в конце 1980-х, начале 90-х годов, интерес чеченов к позициям в Петербурге резко возрос. Они справедливо начали рассматривать наш город как ворота на запад. В этот период, за пару лет до прихода к власти Джахара Дудаева, Чечены еще не помышляли об отделении от России, и тем более о войне. Их группировки садились сразу же на крупные хозяйственные объекты, чуть позже на банки, по звонку сверху, из Москвы. Сегодня трудно разобраться в той спонтанно возникшей вертикали, но верно одно – по большому счету, то была чеченская экспансия, поддержанная центральной властью. Новая зарождающаяся власть в Чечне – запускала щупальца и отсасывала средства к себе на родину. Питерские же рэкетиры добивались всего сами и с нуля. Отсюда возникло серьезное раздражение на чеченцев, которое переросло и в отношение к прочим представителям Кавказа, промышлявшим на этой ниве. Можно процитировать одного ветерана экономической революции. «Если бы их не лоббировали в Москве, мы бы их сразу задолбили». Несмотря на то, что к концу 80-х годов питерская братва уже резко поделилась на кланы, в подавляющем большинстве стычек наши забывали о распрях и объединялись против чеченцев. Тем временем за очень непродолжительный период Чечены Петербурга стремительно нарастили свой потенциал и стали одной из самых опасных и сильных группировок города. Не владея полной информацией по этому сообществу, мы можем назвать лишь некоторые имена и клички чеченских авторитетов Питера. Руслан Балаев, Джапар, Ильяс, Паша, Бек, Артур, братья Куракаевы, Магомед, Адам и Ахмед, Ахмед, Муса, Рамадан, а также Руслан Большой и Руслан Малый. По жестокости, дерзости, оперативности и решительности – Чечены Петербурга могли сравниться, пожалуй, лишь с тамбовским сообществом. Чечены в свое время не раз заявляли, что у них нет и не может быть стремления взять под себя весь Петербург. Как люди умные, они понимали, что это практически невозможно. Поэтому преимущественно стремились к мирному сосуществованию со всеми другими бандитскими группировками города, используя формулу «нет такого куска, который нельзя было бы поделить». Как и другие сообщества организованной преступности в Петербурге, чечены имели своих людей практически во всех властных структурах города. Кстати, если какая-либо группировка не имела своего человека в конкретной структуре, где надо решить вопрос, она могла обратиться к другой группировке, у которой такой человек есть, за деньги или на бартерной основе. По имеющейся у нас информации, руководитель одного из РУВД В 1993 году обращался к чеченам по поводу угнанной у него машины, и чечены машину ему нашли. Методы поиска были самыми простыми. Из того района, где была украдена машина, похищался человек, работающий по угонам. Его увозили за город и пытали до тех пор, пока он не говорил, где машина, или не называл человека, который это знает». Структурная организация чеченов Петербурга была примерно такая же, как и в Москве. В центре совет старейшин, от которого лучами отходили команды кланы. Приезжие чечены обязаны, прежде чем сделать что-нибудь в Петербурге, обратиться в совет старейшин, правда это случалось не всегда. Так в начале 94 -го года была задержана группа чеченов, пытавшихся реализовать в Петербурге миллиард фальшивых рублей. Питерские старейшины в курс дела поставлены не были. Претензию по этому поводу они в мягкой форме передали задержанным. Тем не менее, питерские чечены не собирались отказывать в помощи своим приезжим собратьям. По слухам, для решения вопроса о попавшихся на фальшивом миллиарде требовалась точно такая же сумма, но в настоящих неподдельных рублях. Кстати говоря... Летом 1994 -го года за попытку передать взятку прокурору, занимавшемуся делом о чеченском миллиарде, был арестован заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Петербурга Шеховцев. Незадолго до этого прокурор города высказывал автору этих строк возмущение по поводу предположения, сделанного в газетной статье, о том, что у чеченов есть свои люди во всех, то есть и в прокуратуре тоже, правоохранительных органах Петербурга. Вопросы с арестованными в России чеченами решались очень просто. Их могли передать, например, правоохранительным органам. Мне рассказывали, что буквально на следующее утро после ареста братьев Куракаевых из Грозного в Большой дом прибыл сотрудник МВД ЧССР решать вопросы. Гонец был крайне удивлен, когда ему сообщили, что решать вопросы он может на родине, а не в Питере. Впрочем, судом братья были оправданы так как потерпевший исчез. Вскоре его труп был обнаружен висящим на березе в городке Челябинск-70. При возникновении серьезных конфликтов в городе, когда вставал вопрос о ликвидациях, чечены Питера могли обратиться к чеченам Москвы, и те посылали в Петербург киллеров. Те, кто жил непосредственно в городе, предпочитали не следить, а если избежать этого не удавалось, немедленно покидали Петербург. В начале девяностых, когда я попытал одного хорошо информированного человека о том, почему питерским так трудно бороться с черными, в данном случае под черными подразумевались не одни только чеченцы. Тот, немного подумав, дословно ответил так. Трудно сказать однозначно. Понимаешь, тут ведь целый клубок, столько всего накручено. Я думаю, что одна из причин... То, что наши слишком ко многому привязаны. Семьи, дети, любовницы, квартиры. А эти спустились с гор, грохнут кого-нибудь и обратно в горы. Ищи их там. Черные очень жестоки. И потом за черными длинные деньги. У наших столько нет. Может и за границей вмешаться. Начнет мирить да разводить. Не очень ясно, кто стоит за черными. И почему они пошли по пути беспредела». Весьма актуальный и красноречивый комментарий и для сегодняшних дней, не правда ли, уважаемый слушатель? Особенно в пророческой части нынешних замерений и разводок по Чечне со стороны прогрессивного мирового сообщества. Для понимания структуры чеченской организации необходимо учитывать следующее. В чеченских кланах-командах, собственно, чеченцами могут быть лишь 2-3 человека. Остальные же принадлежат к чеченскому сообществу, и, подчиняясь его законам, могут представлять любую национальность – русских, украинцев, грузин, евреев, кого угодно. Кстати говоря, в этих кланах-командах чеченцы очень грамотно строят свою национальную политику. Будучи правоверными мусульманами, они не акцентируют внимание на этом, а в случае необходимости способны даже нарушить некоторые догмы, например, выпить. В группе того самого Артура с которого мы начали эту главу, как раз и представлен почти полный интернационал. В процессе работы над книгой я смог встретиться с этим человеком, однако он, к сожалению, от интервью отказался. Правда, и не возражал, если я опубликую то, что сумею узнать о нем сам. Личность он довольно романтическая. Учился в спецшколе в Грозном, был секретарем комсомольской организации, закончил музыкальную школу, Активно занимался спортом. После школы поступил в институт. В 88 году был арестован за вымогательство в отношении близкого друга его отца. По одной из версий, Артур был подставлен теми, кто копал под его отца, представители известной в Чечне семьи. В общем, история была чрезвычайно шумная и описывалась подробно на страницах газеты «Грозненский рабочий». Несколько лет Артур провел на «Зоне», где за свою независимость и склонность к одиночеству получил кличку Динго. Именно как Динго он и известен в Петербурге. Артур Динго входил в клан Джапара и являлся его помощником. Джапар Улхаев, уроженец села Мчкан, Киргизская ССР, в первой половине 90-х был лидером одной из чеченских преступных группировок, работавшей в Петербурге. Участники этой ОПГ подозревались в причастности к убийствам, вымогательством, похищением людей. Осенью 1994 -го года Улхаев был арестован по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Кстати, по слухам, именно он организовал передачу в кресты пистолета ТТ с глушителем знаменитому бандиту Сергею Мадуеву, червонцу, который впоследствии стал прототипом главного героя фильма «Тюремный роман». Эту роль исполнил Александр Абдулов. В начале 95 -го года Джапара Улхаева освободили под залог в 30 миллионов рублей. Суд над ним состоялся лишь в мае 97 -го года. Джапар Улхаев получил тогда три года и был освобожден из зала суда по сроку. С тех пор в Петербурге о нем мало слышали. В феврале 2006 -го года Улхаев умер своей смертью. По слухам, Динго закончил две школы профессионалов-телохранителей и отлично стреляет из любого вида оружия. Главные черты характера – сдержанность, холодная жестокость и почтение к старикам. Как и большинство чеченов, ревностно следуют мусульманским догмам. В принадлежащих Артуру нескольких питерских фирмах не числилось вообще ни одного чеченца, но называть эти фирмы русскими было бы просто смешно. «В 95 году я получил информацию, что Артур убит за то, что слишком часто начал проявлять инициативу». То был очередной характерный пример бандитской дезинформации. По всей видимости, слух о гибели был запущен самим Денисултановым. Султановым. Дело в том, что к тому времени он наделал в Питере слишком много долгов. Спасаясь от кредиторов, Артур спешно покинул Северную столицу и несколько лет скрывался». Затем Динго снова объявился в Санкт-Петербурге и некоторое время спустя был задержан по подозрению в похищении человека и вымогательстве. В апреле 1999 -го года следствие обменяло его на плененного в Чечне российского солдата Сергея Леонтьева. Дани Султанов был освобожден, но через полгода его снова арестовали по прежнему обвинению. В ноябре 2000 года Дени Султанова освободили по амнистии. Динго и на этот раз оказался верен себе. Сразу после освобождения, прямо в зале суда, перед многочисленными телекамерами, он произнес трогательную речь, в которой поблагодарил суд от лица всех российских солдат, находящихся в чеченском плену. Кстати, некоторые СМИ до сих пор путают Дани Султанова с Артуром Гжижевичем, намешивая в биографию последнего отдельные эпизоды из жизни Дани Султанова. Они оба носили кличку Динго. Чечены считают так, что нужно баранам, должен решать пастух. Если пастух уснул, бараны пойдут против ветра. Ветер всегда дует с поля и несет в себе запахи более прекрасные, чем сама трава, потому что мечта всегда прекраснее реальности. Поэтому, придя на поле, бараны не остановятся, а пойдут дальше. Рано или поздно поле закончится, стихнет и ветер. И бараны могут умереть с голоду, если их вовремя не найдет пастух и не вернет на поле. Но, считая себя пастухами, чечены не ставят себя выше других кавказцев Петербурга. Однако по разным причинам брошенный в свое время чеченами лозунг «Кавказцы, объединяйтесь» реализован не был. Вообще сложность отношений с коллегами характерна для любой бандитской группировки Петербурга. Всем сложно со всеми. Тем не менее, чечены старались соблюсти мир в городе, не забывая ни на минуту, что при всем их весе и авторитете Петербург – город для них чужой, с чужими традициями и законами. Понимая это, чечены освоили в большей степени не сам Питер, а область, скупая пионер лагеря и турбазы для своих нужд. Их позиции достаточно сильны также в Новгородской и Псковской областях. В Питере же особый интерес чеченов – был направлен на крупные банки и ряд фирм-монополистов. Особенно актуальной задачей сохранения мира в Петербурге стала после того, как в Москве началась открытая война русских группировок с чеченами, где главным противником чеченов была крылатская группировка. К концу 1993 -го года война между бандами дошла уже до того, что чеченцев стали убивать просто за то, что они чеченцы – Не вдаваясь в подробности, член преступных группировок, не член, стреляли просто потому, что черный. Выдвигавшийся многими журналистами тезис о том, что чеченская мафия имеет непосредственное отношение к событиям 3-4 октября 1993 года, представляется мне весьма спорным. Тем более, что известно ироническое отношение некоторых авторитетных чеченов Москвы и Петербурга к Руслану Имрановичу Хасбулатову. От народа оторвался, поэтому все так и получилось. Народ, то есть чечены, конкретные вещи предлагал. Нет, ему захотелось в культуру поиграть. Декабрист. Труднее стало поддерживать мир и в Петербурге, именно из-за чеченского влияния. Там, где больше одного сообщества, война все равно неизбежна. Учитывая, что даже и в одном сообществе рано или поздно начинаются конфликты из-за дележки пирога. Так, в том же 1993 году в Петербурге были совершены три нападения на колхозные рынки. Причем на Торшковском стреляли. Налеты и погромы возглавляли Малышевские и бригада Владимира Колесника по прозвищу Колесо. В бригаде Гена Ростовского, который ходил под Малышевым, была команда Александра Купришова по прозвищу Швондер, А у Швондоров, в подчиненных был Кирилл Богданов, не столь давно вновь арестован за убийство. Именно он с королем и бабехой прославился тем, что обвинялся в расстреле десятерых чеченцев в девяносто году. Потом эти обвинения с него были сняты. Но ну, это уже совсем черная история. Между прочим, жестоко ошибаются те, кто считает, что войны между бандитскими сообществами не только не наносят вреда простым гражданам, но наоборот приносят пользу. Бандиты друг друга убивают, в городе молчище и спокойнее становятся. На место убитых бандитов придут другие. Любая война – это прежде всего денежные расходы и убытки. Естественно, бандиты постараются переложить свои военные расходы на бизнесменов, которых они опекают. Бизнесмены же постараются отыграться на потребителя, то есть на том самом обывателе, которого бандитские войны якобы не касаются. Касаются, к сожалению, еще как. Чеченам мир был более выгоден, чем, скажем, тамбовцам. Чечены понимали, что если вспыхнет война, симпатии населения будут не на их стороне. Да и вообще война и бизнес – не очень хорошо сочетаемые понятия. С другой стороны, чечены, несмотря на всю свою жестокость, никогда не убивали просто так, от скуки. Они всегда исповедовали в этом вопросе принцип технологической достаточности. «Идти на убийство только тогда, когда это необходимо». Другое дело, что вопрос необходимости они рассматривают по-своему. Поэтому даже в начале 1994 -го года баланс шаткого мира в Питере не был нарушен. А ведь тогда в ночь с 19 на 20 января неизвестными были расстреляны двое чеченцев, студенты лесотехнической академии и их русский приятель. Тяжело ранены и два случайных свидетеля. Несмотря на это, чеченские авторитеты смогли избежать войны. Вообще же, очень многие события в бандитском Петербурге образца середины 94-х были тесно связаны с начавшейся в конце 94 -го года войной в Чечне. К началу 21 века уже довольно трудно было говорить о численном составе так называемой Чеченской ОПГ, действующей в Петербурге и области. После серии задержаний крупных групп чеченцев в 97-99 годах Большинство чеченцев, находящихся в регионе, постарались максимально отойти от криминала. Свою роль также сыграли и массовые профилактические мероприятия, проведенные в 1999-2000 годах. В Последние 4-5 лет состав чеченцев в городе можно считать устоявшимся. Если до этого наблюдалась своего рода ротация кадров, то сейчас этого уже нет. Из Чечни практически никто не приезжает. Более того, наблюдается даже некоторый отток чеченцев на родину. Основным криминальным занятием чеченской ОПГ по-прежнему является вымогательство. Впрочем, задержание чеченцев питерскими правоохранительными органами в последнее время крайне редки. Однако некоторые чеченские герои лихих девяностых нет-нет, да и дают о себе знать. В частности, становясь персонажами современных криминальных хроник. Так, например, случилось с упоминавшимся ранее Русланом Балаевым. Про этого во всех отношениях примечательного товарища по Питеру некогда ходили слухи, что в какой-то период времени он занимался немного много ни мало вопросами персональной безопасности членов семейства Собчака. Долгое время я считал, что Балаев окончательно сгинул в бытность полевым командиром в чеченских войнах на Кавказе. Но, как впоследствии выяснилось, не сгинул а даже наоборот возвысился и снова оказался на острие конфликта. 17 июля 2009 года новостные интернет-порталы вышли с заголовками, сообщающими, что в Ингушетии продолжается стрельба по чиновникам. Изначально была выдана информация, что в результате обстрела автомобиля в Молгобекском районе Ингушетии два человека были убиты. В силовых структурах сначала сообщили, что в результате обстрела автомашины погибли министр по физической культуре, спорту и туризму республики Руслан Балаев и водитель его машины. Однако позже стало известно, что покушались якобы вовсе не на новоиспеченного министра, а на его заместителя Ахмеда Чахкиева. Так или иначе, простое совпадение было бы слишком невероятным. Мы тотчас проверили эту информацию и вскоре выяснили. Тот самый, наш человек. Славная спортивная биография тяжелоатлета Руслана Балаева начиналась при Советском Союзе, когда еще существовала Чечено-Ингушская ССР, и никто не знал слова «ичкерия». Причем биография эта была тесно связана с Ленинградом. В 1988 году Балаев окончил Ленинградский военный институт физкультуры. К тому времени за его плечами было уже несколько чемпионств, включая первое место на Играх Доброй Воли, 1986 год. Балаев имел воинское звание капитана Советской Армии, руководил Кавказской спортивной диаспорой в Питере. И многие выжившие ветераны организованных преступных сообществ в Санкт-Петербурге до сих пор помнят его отлично. 13 марта 95 года Руслан Балаев был арестован по подозрению в грабеже. Ему вменялось нападение на директора ТОО «Триумвират» Ибрагимова. Однако год спустя, 10 июня 96 года, Балаева отпустили на подписку о невыезде, и он убыл в Москву, где сумел в вихре буржуазной революции сколотить приличное состояние. Вскоре после этого он, по слухам, отправился на Кавказ, где числился членом незаконного вооруженного формирования. К слову, в этом нет ничего удивительного. Большинство нынешних чечено-ингушских чиновников, начиная с Рамзана Кадырова, числились там же. Ну а в начале 2009 года по протекции нового президента Ингушетии Евкурова Руслан Балаев стал, думается вполне заслуженно, министром спорта. Полгода спустя он благополучно опроверг сообщение о собственной насильственной смерти и продолжил руководить министерством.